Глава четвертая. Быстро запихнув в себя ужин, я помчалась искать Женю в социальных сетях. Четкого плана, как его найти, у меня не было. Фамилии я не знала, только имя и примерный возраст парня. Вбив в поисковой стране в ВК все производные от имени Евгений, я была в шоке, сколько мужчин с этим именем живет в нашем городе. Да уж, просматривая все предложенные варианты страничек, я закончу поиски в свои 80 лет. Ладно, это я, конечно, утрирую. Если я не узнаю больше информации о парне, то мне придется неделю непрерывно сидеть за компьютером и проверять все профили. Думаю, моя бабушка точно заметит, что я забила на учебу, а следовательно отключит интернет, и я не только останусь без общения с друзьями, но еще мне придется ходить в школьную библиотеку, чтобы сделать очередной доклад. Нет, это точно не выход. Что же делать? Может его кто-нибудь из моих знакомых знает? Тоже бред. Как я о нем спрошу? Ребята, не знаете ли вы такого симпатичного спортивного голубоглазого брюнета? Его еще Женя зовут. На меня посмотрят, как на дуру. А те, кто действительно могли его знать, расскажут парню о моем допросе с пристрастием, и тогда меня точно рассекретят. Расстроенная своими неудачными поисками, я легла на кровати и уставилась в потолок. Какая же это все-таки мука, искать кого-то, не зная его полного имени или хотя бы не имея общих друзей. Я даже и не представляла, каково это парням, которые также случайно со мной познакомились на улице, искать информацию обо мне. Каковы шансы, что Женя снова захочет прийти на репетицию или погулять со мной и Максом? Думаю, нулевые. В тот момент, когда я уже почти отчаялась, из компьютера донёсся сигнал оповещения. Наверное, Крис решила узнать, как прошло первое собрание. Мысли о Жене заполонили мою голову, и я совсем забыла ей написать. Сев за компьютер и открыв свою страничку, я увидела одну заявку в друзья. В моей голове промелькнула мысль, что Женя каким-то мифическим образом нашел меня в мессенджере, но в такие подарки судьбы я не верила. И оказалась права. Заявка была от Макса. Но как? Я не говорила ему свою фамилию, общих знакомых у нас нет. Неужели он оказался настолько психом, что просмотрел все странички с моим именем и школой? Любопытство меня распирало, и я решила добавить парня в друзья и узнать правду. «На фотках ты такая же прекрасная, как и в жизни», сразу же после одобрения заявки написал Макс. «Интересно, если бы я час не добавляла его в друзья, он бы все это время сидел и ждал?» «Спасибо. Как ты меня нашел? поинтересовалась я. «Я знал, что ты удивишься. Может, я просто волшебник?» Если бы мне нравился Макс, то его поступок и заигрывание я бы восприняла как милый романтический жест. Но так как он мне не нравится, все это звучало так нелепо и как-то по-дурацки, что ли. «Слышишь ты, волшебник?» Давай рассказывай, как ты это сделал. У тебя есть родственники, которые пробили меня по базе данных? А, нет, конечно. Я посмотрел твою фамилию, когда мы записывались на номер станцами. А дальше уже было несложно. По запросу в поиске ты высвечиваешься первый. Списки. Точно, так вот в чем дело. А я уже и забыла про них. Какой же Макс, оказывается, проныра? Он еще на собрании придумал план Б на случай моего отказа пойти с ним погулять но это даже играло мне на руку. Теперь я могла найти Женечку в друзьях у Макса и начать с ним диалог. Недолго думая, я зашла на страницу к моему назойливому ухажёру, открыла вкладку «Друзья» и начала искать парня моей мечты. Меня порадовал тот факт, что у Макса было всего 50 друзей. Я тщательно посмотрела список и нашла двух Жень. Я открыла сразу две вкладки. И мои надежды снова рухнули, как неправильно построенный карточный домик. Это были совершенно незнакомые мне молодые люди. Но этого не могло быть. Макс и Женя — лучшие друзья. Они сто процентов знали про существование страничек друг друга. Тогда я принялась просматривать каждого человека в списке моего навязчивого ухажера. Я сразу отсекла 15 девочек и трёх взрослых. Оставалось проверить 32 человека. Долго искать мне не пришлось бы. Дойдя до конца списка, я ничего не понимала. Парни были лучшими друзьями, но во вкладке «Друзья» Жени не было. Неужели его страница была скрыта от посторонних глаз? Эта версия мне казалась неправдоподобной. Обычно девочки скрывали странички своих парней, чтобы завистливые одноклассницы не начали написывать им личные сообщения. Скрывать друзей было как-то странно. Да и вряд ли Макс стал бы заниматься подобным. Спросить напрямую я у него, естественно, не могла. Как же сложно. А если Женя вообще не сидит в социальных сетях? Этот вариант еще бредовее. Пока я играла в следователя, мне пришло три сообщения от Макса. Какой же он неугомонный. Но мое легкое раздражение быстро сошло на нет, когда я прочитала милое сообщение от парня. «Я с нетерпением жду нашей репетиции и встречи с тобой». «Вика, ты потрясающая девушка. Вик, ты тут». Мне стало приятно от этого комплимента, но, находясь в расстроенных чувствах, у меня не было желания дальше продолжать с ним диалог, поэтому я поблагодарила парня и сказала, что мне нужно доделать уроки, иначе мне влетит от бабушки. Он явно этого не ожидал, так как отправил «хорошо» с тремя грустными смайликами. Мне не хотелось переживать негативные эмоции одной. Выключив компьютер, я взяла в руки телефон и набрала номер Кристины. «Привет, что делаешь?» — издалека начала я. «Привет, да ничего такого. Полчаса назад доделала доклад по моллюскам на факультатив по биологии и теперь свободна, как ветер в поле. А ты чего звонишь? На собрании что-то случилось?» — забеспокоилась подруга. «Нет, все хорошо, даже очень. Не хочу по телефону рассказывать. Давай ты ко мне придешь и я тебе во всех красках расскажу. Уже бегу». Порой мне казалось, что Крис прилетает ко мне на реактивном самолете. Я только успела положить трубку и чайник поставить, как услышала звонок в дверь. Взяв две кружки мятного чая и пачку печенья с шоколадной крошкой, мы пошли в мою комнату, закрыли поплотней дверь и начали секретничать. Я рассказала Крис про то, как покорила всех с первого взгляда своим нарядом и обаянием, про Егора, про Макса, про Женю и про то, как мы втроем пошли гулять. Весь рассказ «Улыбка» не сходила с моих уст. Мне хотелось переживать воспоминания, заново прокручивая их у себя в голове. Подруга узнала все, кроме моего истинного отношения к парням. Это я решила утаить, сама не знаю почему. «Признавайся, насколько они красивые?» Следователь Кристина приступила к своей работе. «Достаточно!» — юлила я. «Мне впервые было страшно рассказать кому-то, что мне понравился парень, даже своей лучшей подруге. Я чувствовала, если хоть один человек в этом мире узнает, то он обязательно отберет у меня Женю. «Вик, мы с тобой знакомы с первого класса и плотно общаемся с пятого. Я знаю тебя как облупленную, но достаточно красивых парней ты бы не тратила свое время и так подробно не рассказывала бы о них». Приподняв одну бровь и скрестив руки на груди, сказала подруга. «Вот умела же Кристинка выуживать нужную ей информацию из людей!» Один только ее орлиный взгляд, чего стоил. Начинаешь чувствовать себя беззащитным зайчиком на ужине у хищной птицы. Мне ничего не оставалось, как сказать подруге правду. «Да-да, ты меня раскусила. Они оба очень симпатичные парни. Совсем не то, что ребята из нашей школы. Новый уровень красоты и обаяния. Сразу бы так. И от кого из них мы будем есть конфеты?» Хоть с парнями постоянно встречалась я, Но было такое ощущение, как будто мы с Кристиной встречались с парнями одновременно. Мальчики постоянно дарили мне подарки, но иногда это была косметика, которой у меня и так целая гора, сертификаты в магазины, из которых у меня все есть, одежда, которая могла не подойти под мой стиль, и тогда я отдавала эти подарки подруге. Один раз у меня был ухажёр, который постоянно дарил цветы, и мне уже некуда было их ставить. Тогда я отдала очередной букет Крис. Это было моей большой ошибкой. Светлана Георгиевна, мама Кристины, целую неделю допрашивала свою дочь о ее тайном воздыхателе. Женщина так обрадовалась за дочку, что не верила всем нашим объяснениям. В конечном итоге женщина просто смирилась, но не забывала. и Я частенько вижу, как она подглядывает за нами в окошко, ожидая увидеть свою дочь с мальчиком. Все вкусняшки от своих ухажеров я приношу в школу, и мы с подругой прямо на уроках их едим. Как-то нас застукала учительница географии за поеданием невероятно вкусных пирожных. Отец моего на тот момент парня был кондитером, и его сладости можно было есть днями, если ты не боишься за свою фигуру. Учительница была возмущена таким нашим поведением, но мы ее угостили, и она нас на тот раз простила. После вопроса Крис я намеренно взяла чашку чая в руки и как можно дольше оттягивала свой ответ. Никогда в жизни не пила чай с таким смакованием каждого глотка. И в момент, когда в кружке уже ничего не осталось, на моё спасение в дверном проеме появилась бабушка. От волнения я даже не услышала ее шаги. Я думала, бабушка хочет поздороваться с ее любимой гостей, но тут она выдала фразу, которая ошарашила меня. «Здравствуй, Кристина. У Вики скоро будет важный разговор, поэтому тебе лучше пойти домой. Завтра в школе увидитесь». От была в недоумении не только я, но и Крис. Мы минуту сидели, не понимая, что происходит. Но в любом случае делать было нечего. Отмерев от неожиданности, мы стали собираться. «Что это с твоей бабушкой? Обычно она рада меня видеть. Может, я сказала в предыдущий раз что-то не то?» — спросила подруга. Застегнув сумку, она посмотрела на меня обеспокоенным взглядом. «Не думаю, что дело в тебе». «Из всех моих одноклассников и друзей ты бабушкина любимица. Она бы не стала так с тобой вести себя из-за неудачной фразы. Да и что ты такого могла ей сказать?» «Не знаю. Она со мной сегодня даже не поздоровалась. Обычно она всегда выглядывает из кухни, чтобы поинтересоваться, как у меня дела. Поговори с бабушкой и напиши мне, что не так». «Хорошо, не переживай. Я уверена, ее плохое настроение не из-за тебя». Я обняла подругу и закрыла за ней дверь. Внутри меня бушевала буря негодования. Моя бабушка никогда не сглаживала углы и всегда говорила все как есть. Этот случай не должен был быть исключением. Я ничего не понимала. Подавляя свое возмущение, я направилась на кухню узнавать, что же это за важный разговор, о котором даже я была не в курсе. «Если ты по каким-то своим причинам хотела, чтобы Крис ушла, то могла бы так и сказать. Зачем надо было выдумывать неправдоподобные причины?» Да из каких пор тебе перестала нравиться моя подруга? ⁇ возмущенно сказала я. Кристина мне по-прежнему нравится, и, возможно, я была слишком резка по отношению к ней. Но причины самые настоящие. Тебя действительно ждет важный разговор, Виктория. ⁇ Напряженно ответила бабушка. Бабуля меня воспитывала с самого детства, и по определенным ее словам я уже научилась определять, когда скоро произойдет неизбежный крах. Викторией она меня называла в двух случаях перед своими знакомыми профессорами и когда нужно было собраться и внимательно слушать ее дальнейшие инструкции. Раз всех гостей на сегодня мы уже прогнали из дома, остается второй вариант. «И с кем же мне предстоит поговорить? Может, это такой важный гость, к разговору с которым мне нужно было неделю готовиться, а то вдруг облажаюсь?» Юрничая, поинтересовалась я. «С твоей матерью», — как отрезав сказала бабушка. Дрожь пробежалась по моей спине. Казалось бы, этот день не мог стать хуже, но у него получилось. Каждый раз, когда мне звонила мама, это заканчивалось нашей ссорой, моими слезами, нервами бабушки и полным непониманием со стороны моей родительницы. Позже мы, конечно, мирились по СМС. Маме не хватало смелости позвонить и извиниться. Успокоив свою совесть, мама опять пропадала на 2-3 месяца, и все по кругу. Это был нерушимый сценарий моей жизни, который каждый раз, медленно, но верно, разрушал меня изнутри. Мне было тяжело каждый раз смотреть на прекрасные взаимоотношения Кристины с ее мамой. Казалось, они понимают друг друга с полуслова, и я ни разу не видела, чтобы они ругались. Безусловно, я была рада за подругу, но как же мне хотелось хотя бы на один день оказаться на ее месте и почувствовать эту теплоту и заботу. Честно признаюсь, я не хотела с ней разговаривать, особенно сегодня. Да и что нового она мне могла сказать? Что точно-точно приезжает? Что берется за голову, и теперь мы наконец-то можем стать настоящей семьей? Таких обещаний я уже слышала сотню и порядком от этого устала. В детстве я еще верила в эти сказки, но с возрастом начала понимать, что мама не вернется, что она звонит и дарит мне подарки, потому что так нужно, потому что так принято в обществе. Это не ее желание, и никогда им не было. Каждый раз я задавалась вопросом, что лучше. Мама, которая как бы есть в твоей жизни, но все это для галочки. Или папа, которого я никогда не видела. «Мне обязательно нужно это делать. Ты можешь сказать, что у меня важный проект, я ушла гулять или вовсе заболела?» Накидывала я варианты, пытаясь убежать от семейного воссоединения. «Вика, ты же всё сама прекрасно знаешь». «Маме с тобой нужно общение, и тебе с ней тоже», — завела свою старую песню бабушка. «Нужно? Только вот меня никто не спрашивал, хочу ли я этого. Меня никто не спрашивал, а что я чувствую каждый раз. Может, для того, чтобы быть по-настоящему счастливой, мне и вовсе не нужно с ней общаться?» — раздраженно произнесла я. «Меня просто выводила из себя вечная бабушкина «нужно». Вот кому нужно, тот пусть и делает. Я прекрасно жила без этих неудобных навязанных разговоров два месяца и еще столько же проживу. Почему старшее поколение так уверено, что необходимо поддерживать взаимоотношения со всеми родственниками, даже с теми, кому ты попросту не нужен и кто тебя не хотел? Виктория, это не обсуждается. Твоя мама позвонит через 10 минут, и ты с ней поговоришь, нравится тебе это или нет, сказала бабушка и отвела взгляд от меня. «Насильно заставишь меня с ней разговаривать?» Но бабушка уже не отвечала. Когда мои вопросы были для нее неудобными, она предпочитала делать вид, что их и вовсе нет. Взбешённая таким развитием событий, я помчалась в свою комнату и со всей силы хлопнула дверью. «Не хочу, не хочу, не хочу! Отстаньте все от меня!» Я легла на кровать навзничь, накрыла подушкой лицо и заорала в нее, что было силы. Отпустив этот первый импульс, я положила подушку за голову и уставилась в потолок. О чем нам вообще можно было разговаривать? Родительницу никогда не волновало, как у меня прошел день, как я учусь или какие у меня взаимоотношения со сверстниками. Если она звонила, то это было что-то весомое и всегда падало, как снег на голову. В ожидании маминого звонка минуты тянулись, как часы. Мне хотелось быстро содрать этот пластырь и дальше заниматься своими делами. Я посмотрела на настенные часы, висевшие над дверью. Прошло уже одиннадцать минут. Ну да, моя мама никогда не отличалась особой пунктуальностью. А может, она и вовсе передумала или забыла. У нее такое часто случается. И стоило мне об этом подумать, как на полке зажужжал телефон. На меня сразу нахлынула новая волна волнения. Я потянулась за ним, осторожно взяла и увидела надпись на экране «Мама».